Но судьба и обстоятельства, как бы нарочно благоприятствовали чичку, Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Ильиницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей комильфо. За нею был вынесен на руках мамкой ребенок, первенец плот нежной любви и недавно брак считавшихся супругов ловким подходом с прискочкой и наклонением головы на бок Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за ней и ребенка. Сначала тот был разревелся, но словами...